Глава 9. Листопад, октябрь 1382 года от Рождества Христова. Земли Смоленского княжества. Ну, Иван, рассказывай, что видел, что язык сообщил. казачья голова Иван Коваль не растерялся перед собравшимися в шатре князьями. Ответил он степенно, с достоинством. Сами мы видели разные. Разъезды из литовских татар, что к на службу пошли, «Вражью рать сторожат крепко, но один дозор мы перехватили, поганых побили, языка у Вечного взяли. Он и поведал нам о силе ворога». Даниил Пронский, присутствующий на совете в качестве князя-союзника, присланного старшим Ольгердовичем на подмогу, недоверчиво уточнил. «А где же сам пленник? Пустин все нам и поведает». Казак коротко мотнул головой. «Нет его, помер». Невесело усмехнулся старый князь Олег Иоаннович Рязанский, знакомый с тем, как татары и сами казаки, много чему научившиеся у степняков, допрашивают языков. Точнее сказать, выпытывают, ибо раскаленный на огне кинжал для них служит лучшим средством общения. Неудивительно, что полоненник до разговора с князьями не дожил. Ничего, уверен, перед концом поганый поведал всю правду. Не томи, казачи, говори, каковы силы корибута. Голова легонько поклонился рязанскому князю. Ляхов чуть больше двух тысяч, и столько же сторонников самого Корибута, включая три сотни наемников татар. Дмитрий Ольгердович не сдержал возгласа. Три тысячи ляхов ударили по нам из засады, но мы его и били скрепко, хоть ворок и был в два раза сильнее. Выходит, треть польских рыцарей под жжищем в землю положили. Святослав Смоленский негромко заметил. Только твоих дружинников пало еще больше. Полторы тысячи ратников возвращались с тобой в Брянск и Новгород-Северский. А вывел ты из сечи всего три сотни воев, Дмитрий Ольгердович. К удивлению прочих, брянский князь не вспылил и не обрушился на смоленского князя с гневной отповедью. Только хмуро бросил. Сам бы в той сечи много дружинников сохранил. Говорю же, ляхов вдвое больше нашего было». Святослав хотел ответить, что он ни за что бы не сунулся в волчью пасть без разведки, но смолчал, понимая бесполезность свары. А слабо взял молодой, но пользующийся огромным авторитетом, князь Владимир Храбрый, негласно оспаривающий главенство с Андреем Полоцким. Не меньше четырех тысяч всадников у каребута У нас же силы поскромнее. Три сотни дружинников Дмитрия Ольгородовича, семь сотен полоцких всадников, тысяча воев Смоленска, «Ну и мы с Олегом ивановичем и Даниилом Владимировичем привели полторы тысячи всадников. До казаков Коваля две сотни», — Андрей Ольгердович задумчиво заметил. «Чуть более четырех тысяч со стороны ворога, и свыше трех с половиной тысяч у нас. Расклад в нашу пользу, но все же и подавляющего преимущества коррибут не имеет». Храбрый только головой покачал. «Великого преимущества не имеет, но все же силами превосходит». Кроме того, нам следует думать не о Великой Сече с Ляхами и Литвой, после которой останется три сотни ратников. Надо мыслить о победе над Корибутом. Победе убедительной, добытой с наименьшими для нас потерями. Или забыл, князь Полоцкий, что в отчину его вошли немецкие рыцари и дружина Сфергайла? Главная битва у нас еще впереди. Андрей Ольгардович ничего не забыл». Тремя седмицами ранее состоялась битва литовской рати под началом Витовта и войска тевтонцев. Витовт вроде бы и неплохо начал бой, имея численное превосходство над ворогом. Но в ключевой момент сечи на подмогу немцам пришел родной брат Игайла, мятежник Скиргайла, прославленный рыцарь, пользующийся немалой любовью самих литовцев. Впрочем, ударить в спину сородичам рыцарь никоим образом не постеснялся. В итоге же Витовт был пленен. Русское ополчение истреблено, Великокняжеская Харугви разбита а большинство уцелевших рыцарей перешли на сторону Скиргайла. По окрестностям новых трог разбежались ополченцы, жмудины и литвины, понесшие в битве огромные потери. Пал и дядя витовта Видмонд, только славный Бутрим, разбивший тевтонские хоругви на левом крыле, сумел покинуть поле боя и увести уцелевших всадников, чуть более полутора тысяч рыцарей и дружинников а также тысячи оставшихся с ним легких литовских всадников. Бутрим отступил в Полоцк, где укрылся сильно сдавший Кейстуд, а следом выступил из киргайла Киртонцы дали последнему не столь великую рать, ибо сам Скиргайло в обмен на помощь отдал крестоносцам лишь новые троки. Но трокское княжество было обещано крестоносцам еще по Давидишковскому договору, заключенному Скиргайло. А вот Полоцк Скиргайло вознамерился оставить за собой но комтур все же выделил тысячу всадников рыцарей оруженосцев и сержантов а сверх того тысячу орденских арбалетчиков и мастеров осадного дела не столь велико войско но победа вергайла под троками возвысила сына иолиании и привлекла под его начало множество литовцев до порыалиавшихся с выбором или боявшихся открыто поддержать притязания игайла и его единоутробных братьев на престол Так что к Полоску Скиргайло подступил уже с пятитысячным войском. Оно по мощьему бросился Корибут с ляхами. Капкан. Но, слава богу, Андрей Полоский успел покинуть княжество, следуя на соединение со Смоленской ратью. Объединившись с московским войском, старшие сыны Ольгерда скорым маршем двинулись на перехват каребуту Пока еще возможно разгромить ворогов по очереди. Андрей Ольгердович поднял взгляд на Владимира Андреевича, после чего с явной успешкой уточнил. «Победай же, храбрый князь! Как нам добиться легкой и бескровной победы над столь сильным ворогом?» Владимир вернул усмешку более опытному и зрелому полководцу, спеша сообщить последнему свою задумку. «Легкой и бескровной победы нам не видать, но если и все получится, мы сохраним ядро войска, разбив Иляхов и Корибута. Скажи, княже, слышал ли ты о победе Алексея Камнина в Сечи у Калаварии?» Листопад, октябрь 1382 года от Рождества Христова. Утро нового дня. Земли Смоленского княжества. Сильно хмурясь Ребут наблюдал за тем, как разворачивается против его хоругвии полоска-Смоленская рать и остатки брянской дружины. Разглядел он из знамена московских союзников Рязани до Пронска, а заодно и благородного оленя на стяге легких всадников рассеянным строем прикрывших русские дружины. Хах, слабоваты русы! И москали им подмоги толком не прислали. Тринадцатилетнему Карегайло, пришедшему с малой мстиславской дружиной на помощь старшему брату, не терпится вступить в бой и показать свою удаль. С семи лет его воспитывали как настоящего воина, учили править конем, точно колоть пикой, премудростям правильных ударов меча, секиры, булавы. Быстро вытянувшийся отрок, как кажется, очень рано повзрослел, и стал полноценным бойцом, куда более способным и ловким, чем многие рыцарские оруженосцы И все же это не волк, а молодой щенок, ни разу не проливавший своей и чужой крови. Пусти такого в бой, и с разбега залетит в ловчий капкан русов, сложив голову в жаркой сечи Не дури, ради московские пришли на помощь Андрею Полоцкому, мне в том доподлинно известно. Но неужто после битв с Мамаем и а не столь скудны воями? Последний вопрос Корибут задал самому себе. И действительно, противостоящему войску не очень-то и велико. На вскрытку две-две с половиной тысячи воев, самая большая. Ну, если не считать малого отряда легкой конницы. Сколько бы ни осталось, вся наша Брат, пусти меня в бой. Позволь проявить себя в сече. Позволь заслужить рыцарские шпоры. Обещаю, я не подведу. Корибайл обратился к старшему брату с таким сердечным жаром, с такой искренней мой бой, что Кориблуд невольно усмехнулся из братской лаской потрепал вихры отрока, пока еще не прикрытые шеломом. «Обещаю, сегодня тебе представится возможность проявить себя. Но не спеши в самое пекло, русы дерутся крепко. Пусть татары и ляхи начнут бой, их крови мне не жалко». Коригайло невольно усмехнулся, несмотря на отказ старшего брата. «Да, поляки выступили союзниками литовских князей, но разве они настоящие союзники и друзья?» Сколько литовской крови было пролито в битвах с ляхами в Червоной Руси, на волыни Да и сейчас они пришли на помощь только за добрый кусок пограничной земли с прибыльными соливарнями. Так что пусть теперь заплатят за нее собственной кровью. А еще князь Настиславля с неожиданным для себя почтением посмотрел на Корибута, осознав, насколько тонко тот сыграл на нагоны рюляхов на прошедшем военном совете. Поляки, понесшие довольно чувствительные потери под вжищем, на сей раз в пекло не рвались. На сей раз в пекло не рвались, предпочитая доверить внутреннюю литовские разборки литовским же рыцарям. Тем более, что прямо приказать панам вступить в бой первыми Корибут не мог, ляхи именно союзники, а не вассалы князя Новгород-Северского. Но есть у быных храбрых сечей шляхтичей вызвимое место, Рыцарская гордость и бесконечная жажда личной славы. Вот вчера Коребут и начал из-под подзуживать союзников. он Дея сумели победить витовта и кичаться ныне своей победой. Однако же Кейс тут собрал сыну всякий сброд, в то время как лучшие русские воины встали под стеги Андрея Полоцкого. Что там бой под фчижем, если у крестоносцев есть победа под троками? Слава победителей витовта Но решающий бой — это бой с князьями Полоцка и Смоленска. И тот, кто одолеет их, покроет себя бессмертной славой. Далее Корибут начал вслух обсуждать будущую битву с литовскими вассалами, расставляя их хоругви в первую линию, при этом словно не замечая ляхов, будто их вовсе нет. И панам стало не по себе. Сеча под Ржижим, получается, особого значения не имеет, а главную победу теперь добудут литвины — Слово за слово, лехи вступили в спор с Корибутом, поначалу делано упирающимся и не желающим уступить шляхтичам даже одно из крыльев войска. Но когда спор достиг своего апогея, едва ли не перерос в драку, князь Новгород-Северский в сердцах воскликнул. «Достановитесь «Да вы вперед хоть всеми хоругвами, коли действительно так храбры не только на словах, но и способны подтвердить их делом». Разгоряченные паны в сердцах согласились с предложением Корибута. И хотя после почувили себя дураками, а все же менять хоть что-то было слишком поздно. Ибо отказываться от своего слова польским рыцарям было невместно, тем самым они потеряли бы лицо. Так что сегодня князь Новгород-Северский выдвинул Ляхов в первую боевую линию, прикрыв ее, впрочем, отрядом татарских наемников. Нехай отрабатывает серебро. А вот литовцев и русов, поддержавших именно его выступление, Корибот решил до поры сохранить отсечи. — А все же, брат, у Андрея не так и много рыцарей. Неужто мы дадим полякам забрать себе всю славу? Ведь нас в два раза больше. И вдруг ляхи сами разгромят полоцкую рать. Но тогда, вернувшись в Краков, они заявят, что победили в Литве всех, с кем довелось сражаться, посадив Егайла на трон. А вдруг после они соберут еще большую рать и пойдут добывать великое княжение уже для себя? Князь Новгород-Северский удивленно посмотрел на Коригайла. Он не ожидал от отрока столь глубоких рассуждений. И ведь действительно, младший прав, хотя бы отчасти прав. Немного подумав, Корибут ответил. С Андреем Полоцким справиться будет не так-то просто. Силы Русича и Лехов примерно равны. Панов ждет кровавая сеча, а вот когда дружины Полоцка и Смоленского устанут от боя, ударим и мы, опрокинув врага. И тогда шляхтички не смогут забрать себе всей славы. Немного обождав, старший брат продолжил. Кроме того, чую, что Андрей не всю свою рать вывел. Слышал про сечу Дмитрия Московского с Мумаем на Дону. Там русы схитрили, заманили татар под удар из засады. Вдруг и сегодня они замыслили, какую подлость. Ведь старшие братья также сражались на Куликовом поле. Коригайла согласно кивнул, признавая правильность рассуждения Корибута. После чего указал рукой на поле грядущей сечи. Не столь, кстати, и большое. Слева оно стиснуто рекой, а справа поросшими густым лесом оврагами, явно непроходимыми для конных. Вроде бы и негде спрятать засадный полк. гляди Андрей начинает битву. Князь Новгород-Северский хмуро кивнул. Действительно начинает. Глухо прогремел в отдалении рог полоцкого князя. Легкие всадники, не иначе рязанские, вдруг сорвались вперед бодрой рысью, смело сближаясь с татарами. На предельных дистанциях боя они принялись посылать в наемников с Срезни. Степники ответили стрельбой из тугих составных луков. Но это не остановило рязанцев, растянувшихся редкой цепочкой. Прикрывшись калканами, русы сблизились с поганами примерно на сотню шагов, а после вдруг перешли на галоп сбиваясь на скаковку линия и нацелив на татар-копья. Корибут впервые увидел, чтобы легкие всадники атаковали именно в копье, Но рязанцы сумели его удивить. Татарские всадники, не ожидавшие резкой атаки, немного промедлили, а развернув лошадей, не успели набрать должной скорости. И чуть меньше двух сотен рязанцев, татарские с резней поранили и спешили примерно дюжину всадников, обратили наемников вспять, выбив купями большую полусотни поганых, всех, до кого успели дотянуться. Уцелевшие татары сумели разогнаться и оторвались, оттянувшись на фланге польских хоругвий. Но рязанцы за ними не последовали, нет. Вновь растянувшись в линию, они принялись обстреливать уже польских рыцарей всего с полусотни шагов. И ведь бьют русы бронебойными срезнями с граненными наконечниками, митя в отборных панцирников. Иначе как еще объяснить, что падают защищенные кольчужными нагрудниками жеребцы Дестрея? Конечно, ляхи подобного не стерпели. Над рядами польского рыцарства запел боевой урок пана Владислава Мадзелевского, командующего союзными иллюзными хоргуями, и шляхтичи неудержимо ринулись вперед. Боевые жеребцы Дестрея на разгоне набирают огромную скорость, явно превосходящую бег степных хабыл Последние берут именно выносливостью. Как кажется, рязанцы сильно рискнули, смертельно рискнули, забравшись волку в пасть. Разве смогут они теперь уйти от разъяренных ляхов спешащих в сечу. Но сердце Корибута учащенно забилось, когда он увидел неторопливо двинувшихся вперед русичей дружинников Андрея Полоцкого. Не иначе тот идет на помощь легким всадникам. Однако же не спешит старший брат, бережет коней для разгона. А вот ляхам с лошадьми не везет, казалось бы, чего им стоило догнать наглецов-рязанцев. Но те принялись рассыпать что-то прямо на скаку, ныряя в сидельные сумки. И жеребцы, настигающих их польских рыцарей, вдруг начали оступаться, теряя скорость. А то и падать на с со всадниками с разбега. Отчаянный крик покалеченных рыцарей, угодивших под копыты Дестрее, неприятно резонул слух новгород-северского князя. Что это? Что русы кидают за собой? Коребут зло дернул щекой. Репьи железные, что одним шипом всегда вверх торчат. Они замедляют ляхов, чтобы после протаранить замерзших на месте рыцарей. Догадка князя вскоре подтвердилась. Поляки, встоптавшие несколько десятков своих же рыцарей, вынужденно замедлились, оставив преследование рязанцев. А последние, оторвавшись, тотчас прекратили разбрасывать репьи, но напоследок угостили ляхов бронебойными стрелами. Ведь ударили с близкой дистанции по-татарски, развернувшись в судлах и целев коней после чего легкие всадники разошлись на крыле приближающихся русских дружин, освободив им место для разгона. Князь Новгород-Северский серьезно заколебался. Идти ли ему в Сечу прямо сейчас? Поляков совершенно не жалко, но если Андрею удастся прокинуть союзников и погнать их прямо на литовцев, что тогда? Впрочем, можно сделать проходы в рядах литовских всадников. вверх взяла неприязнь к ляхам, и Корибут коротко ответил на немой вопрос, легко читающийся в глазах младшего брата. «Стоим!» Коригайло очень похоже дернул щекой, но смолчал, подчиняясь воле старшего брата. А тот оказался прав. Ведь все же успели пустить уставших коней вперед. И пусть им не хватило времени для полноценного таранного разгона, какую-никакую скорость они все же успели набрать. «Русь! Биггора!» Грохот удара двух многочисленных конных масс огласился поле а под ногами литовцев дрогнула сама земная твердь. Тысячи воинственных кличей в единомиг сорвались с губ рыцарей и дружинников, стремящихся первыми поразить врага пикой, оглушить булавой или сразить секирой. Эти кличи слились с ревом изувеченных людей и животных, так что в многоголосцам вои уже невозможно разобрать отдельных криков о помощи или призывав сражаться. Да и не нужны эти призывы тем, кто сошелся с врагом грудь в грудь имея лишь единственный шанс выжить — сразить ворога первым. Огромный клубок пыли закрыл сражающихся от глаз сыновей Иулиани и Тверской. Что поделать? Не подсохнет земля за последние солнечные деньки, конная ошибка была бы в принципе невозможна. Главное, поляки, храбрые и неудержимые в рубке, устояли. И, выждав достаточно времени, в надежде, что обе стороны уже порядком выдохлись от отсечи, Корибут торжественно выехал вперед литовской рати, картинным жестом потянув коленок изножен ножен. «Вперед! Сокрушим русов!» «Да!» Загремел боевой рог потом еще один, и еще. И войско сторонников Игайла наконец-то стронулось с места, к вещей радости Корибайла. Впрочем, старший брат повел своих всадников неспешно, не стремясь взять разгон для тарана, да и куда бить в спины польских рыцарей. «Нет!» Корибут разделил свое воинство на две части, и те принялись сближаться со сражающимися, в то же время обтекая их с флангов. Но прежде чем литовцы закончили бы обходной маневр и ударили в тыл русичам, в рядах противника также прогремел рог, и дружинники Андрея Полоцкого развернули коней, спеша выйти из боя и вырваться из губительных клещей врага. Частично им это удалось, хотя воебьющийся в первых рядах русской рати в большинстве своем пали, тем самым выиграв время для соратников. Но вслед беглецам уже устремились легкие литовские всадники, словно волчья свара что обкладывает потрепанного медведя с обеих сторон, и релет куски плоти из боков еще живого, отчаянно сопротивляющегося зверя. А затем ринулись в погоню и поляки, не желая уступать коребуту его рыцарям лавры победителей. И вновь прогремел рок русичей, как только лошади беглецов окончательно выбились из сил. Литовские всадники уже нагнали противника, завязав на флангах жаркий бой с дружинниками. Большинство живоев Андрея Полоцкого упрямо развернулись к лёхам, предпочитая встретить конец, как подобает истинным рыцарям, грудь в грудь с врагом. «Брат, брат, смотри!» Разгоряченный погоня забыл о своих опасениях Но теперь сердце князя ударило с перебоем. Проследив взглядом за рукой Харри он увидел, как из-за изгиба лесной опушки вдруг вынырнула многочисленная свежая дружина русичей, следующая под стягами Серпухова и Дмитрова. Не ведал князь Новгород-Северский, что на стороне противника, на правом его крыле, лес имеет глубокую проплешину, обширную поляну, заметно вклинившуюся в глухую чащу. Она была скрыта от его глаз с самого начала боя. Но именно там Андрей Полоцкий разместил засадный полк, заманив Ляхов и Литвинов под удар ложным отступлением. Назад! Все назад! Поздно! Уже разогнавшись, свежая тысяча русичей клином вонзилась в ряды литовцев и Ляхов, чьи кони заметно устали от погони, а древки пик полупались в бою. Свежие дружинники с легкостью прокинули легких всадников и немногочисленных рыцарей Корибута, и развалили ряды щитовиков аж до панцирной хоругви пана Мадзелевского. Чаша весов боя стремительно качнулась в сторону Андрея Ольгердовича и его союзников.